Глава пятнадцатая. Прочь из руин. Добравшись до вентиляции, я осторожно снял решетку, пролез внутрь и также аккуратно закрыл за собой проход. Протиснувшись в шахту, задрал голову и улыбнулся. Сверху на меня смотрели звезды. Надо же, пока был в катакомбах, не возникало даже мысли о них. А сейчас увидел и понял, что рад этим холодным мерцающим точкам на небе. Значит, ночь. Это хорошо. Смогу добраться до окраин развалин с меньшим риском. Все же у меня гораздо более острое зрение, чем у большинства обитателей руин. Главное, не нашуметь, пока буду выбираться. Но с этим все должно быть в порядке. Тело крепкое, копье можно использовать как распорку, и на крайний случай имелся лучи мед. Все, можно подниматься. Взбираться по каменной шахте оказалось несложно. Я не спеша поднимался на полметра, затем вбивал острие копья в щель между блоками и вновь поднимался. Расстояние между стенами не менялось, блоки выглядели прочно, так что мое восхождение не заняло много времени. Единственной сложностью оказалось выбраться наружу, не нашумев, но и с этим мне удалось справиться. Очутившись на поверхности, я осмотрелся и почти сразу узнал место. Оно чуть изменилось, но мне хватило тех знаков, что несколько дней назад оставила наша группа, когда пробиралась к тетраэдру. Это была хорошая новость и одновременно плохая. Следовало сделать так, чтобы никто не пожелал спускаться вниз по вентиляционной шахте. Работа заняла не меньше двух часов, причем действовал я на пределе сил. Рискуя вновь провалиться, отыскал несколько крупных обломков и с трудом дотащив их до шахты, скинул вниз. Переживал, что на шум явятся гости, но обошлось. Похоже, местным тварям и без меня было чем заняться. По итогу моей работы любой, кто заглянет в шахту, посчитает, что она завалена. Оружие и фонари и Носов спрятал под камнями, у подножия большой кучи из камней, осколков блоков и прочего хлама. Уставший, двинулся к тетраэдру, про себя недоумевая: где же те десятки, если не сотни тварей, о которых предупреждали орденцы? Складывалось впечатление, что руины вообще вымерли. До самой пирамиды я не услышал ни шороха, ни ночных криков. Тишина. Приблизившись к тетраэдру, торчащему из земли, словно обломок черной скалы, я замер в отдалении. Сначала убедился, что меня не поджидает опасность, и только после приблизился. Осмотрел каменную поверхность и почти сразу приметил тот самый выпуклый символ, точную копию, как на кубе. Есть внутри кто-то или нет, я не знаю, так что не буду стучать. Даже если меня атакуют, два заряженных защитных амулета отобьют любую атаку. Гулкий звук в глубине древнего артефакта оповестил, что я правильно определил нужный символ. Тяжелая каменная дверь начала неспешно открываться. По привычке сместился в сторону, чтобы не попасть под внезапную атаку, но обошлось. Никто не нападал на меня. «Что ж, посмотрим, есть кто внутри, или я зря сюда пришел». Шагнув в дверной проем, и перед глазами тут же вспыхнула надпись. «Стандартное святилище хаоса номер 137». Приветствует кандидата номер два. Открыт доступ третьего класса. Кроме меня, в святилище есть еще кто-нибудь? Спросил я, не надеясь получить ответ. Один гость. Место расположения – первый этаж, комната посвящения. Состояние гостя критическое, требуется помощь. Хаос, вырвалось у меня. Похоже, у Александра с Хардом тоже все пошло наперекос. Вспомнив, как спускаться в помещение, где находится емкость с парсомой, я поспешил вниз. Дверь, лестничный пролет, в этот раз освещенный. Переход, еще одна лестница и, наконец, та самая комната. На полу лицом кверху, раскинув руки в стороны, лежит Александр. Вся грудь Котана разворочена, вокруг тела уже застывшая лужи крови, и при этом слышится хриплое дыхание старшего воина. «Воистину, сильного одаренного не так просто убить». Немедля сбросил со спины рюкзак и извлек из него аптечку. Вскрыл, ознакомился с содержимым. Так, похоже, вот этот тюбик с иглой подойдет лучше всего. Вонзил иглу в шею Александра, выдавил содержимое, после чего отвинтил крышку у фляги и обильно полил целебной водой страшную рану на груди Орденца. Все. Теперь остается лишь ждать да оглядеться, что вообще происходит. Осмотревшись, понял, что Котан пришел сюда не один. У самой емкости лежит горка из окровавленных бинтов, И их крепили не на грудь, судя по форме. Скорее всего, нога. Хард привел сюда товарища, а сам по какой-то причине покинул пирамиду. Отправился на охоту? Или за помощью? Добыть лекарства? Кто знает. Может, его уже нет в живых. «Мате!» Едва слышно прозвучал голос Александра, привлекая мое внимание. «Где остальные?» «Про Харда не знаю, Кунме», — ответил я. «Сион погиб от змея». Лунь от магического удара твари пятого ранга. Варха зажала плитами во время обрушения. Мне не удалось его спасти. Нас тоже. <свят> Тварь. Харду повредила ногу, а я... Что ты сделал? Я уже умирать собрался, а сейчас чувствую, как мне с каждой секундой становится лучше. Заклинание воды с эффектом исцеления. Ну и средства из аптечки. Я потом расскажу. Тебе сейчас лучше отдохнуть. Хорошо. «Иносов видел?» «Я одну группу уничтожил. Десять рядовых и сержант». «Они улетели», — Харт так сказал. «Куда он делся?» «Ушел за игунами. Хочет вывести меня из руин в поселение. Там с помощью целебной травы был шанс спастись. Впрочем, ты пришел вовремя. Я бы умер через несколько часов без твоей помощи». «Отдыхай», — оборвал я старшего воина. Через час нанесу на рану мазь, она ускорит исцеление. — Ты прав, Алексис, — ответил Александр и умолк. — Вот и хорошо. Пусть лучше поспит. На всякий случай я даже пообещал орденцу. — Я никуда не уйду без тебя. — Хорошо, — шепотом ответил Котан. Выждав, когда глаза воина закроются, а дыхание станет ровным, я подошел к резервуару с темной жидкостью. По наитию, опустил в нее руку и тут же получил ответ в виде текста. «Кандидат номер два, ты уже принял первую единицу парсом или Беру из первоисточника. Для получения второй и последующей необходимо выполнить ряд заданий. Задание можно получить от Вестника Хаоса или выполнить одно из скрытых». «Что такое парсом или беру — вырвалось у меня. Давно задавался этим вопросом, но возможность получить ответ появилась совсем недавно. Перед глазами высветилось сообщение. «Парсома либеру единица измерения доверия предвечного хаоса, частица хаотической души, дар или наказание, великое благо или проклятие. Антагонист – парсома теники. Информация отсутствует». «Сила!» – понял я и, посмотрев на спящего Александра, задал еще один вопрос. «А что такое единица чистого хаоса?» «Божественное проявление предвечного хаоса. Единицами чистого хаоса награждаются истинные вестники хаоса, эмиссары предвечного хаоса, заслужившие доверие и божественные слуги. Также единицу можно добыть в поединке». Да уж, понятней не стало. Получается, либеру – это всего лишь отборочный этап, после которого достойные и одаренные переходят в хаос, Интересно, какие обязательства накладываются на обладателя единицы чистого хаоса? Впрочем, если богиня справедливости собирает их, значит, они приносят пользу. Решив, что я и так получил слишком много информации, я вернулся к Александру. Тот спал глубоким сном, похоже, лекарство подействовало лучшим образом. Края раны уже начали затягиваться молодой розовой кожей, значит, кот Тану ничего не угрожает, и я могу оставить его. Добрав свои вещи, я вышел из помещения с резервуаром и направился в комнату, где очнулся после приема теники. Стоило приготовить место для старшего воина, а затем подняться наверх. Харт не пришел ни в первые сутки, ни на вторые, когда Александр уже мог самостоятельно ходить по тетрайдеру. Я, не дождавшись копейщика, вечером первого дня когда на руины опустились сумерки, вышел на охоту. Не совсем удачную. Мою добычу пришлось отбивать у твари второго ранга. И все же мне удалось принести в наше убежище несколько килограммов невероятно жесткого, безвкусного мяса. Благодаря шару воды и артефактной жаровне мне удалось приготовить бульон, которым я отпаивал котана. Думаю, нам следует уходить завтра утром. — сообщил мне старший воин, когда мы сидели за столом в комнате отдыха и доедали остатки наших запасов. — Тебя до сих пор покачивает, — напомнил я. — Да и Танхард еще может вернуться. — Нет, не вернется, — жестко ответил Александр. Прошло больше трех суток, а значит, у него было время добраться до поселка и вернуться обратно. Что-то случилось. Возможно, он погиб. Поэтому сегодня ты еще раз нанесешь лекарство на рану, а завтра дашь напиться своей чудодейственной воды. Нужно навестить поселок, успокоить простаков, а затем поспешить в форт, пока Кон-Артемил не отправил на наши поиски новых бойцов. Ты командир, — ответил я, хотя сам считал, что нужно подождать еще пару дней. На рассвете мы с Коттаном покинули Тетрайдер и неспешно, проявляя предельную осторожность, двинулись к окраине руин». Разумеется, никто не удивился. Мы, не успев сделать и сотни шагов, нарвались на тварь, крадущуюся нам навстречу. Старший воин хмыкнул, затем вытянул руку вперед и стремительными движениями за доли секунды сотворил сложное плетение. Миг, и ворванувшуюся к нам тварь понесся багровый шар. Зверь попытался уклониться, но скорость заклинания оказалась на порядок выше. Удар, хруст сминаемой грудной клетки, и противник покатился по земле. Второй ранг. Негромко произнес Александр. «Надо поспешить. Похоже, есть шанс прорваться без боя». «Ядра собираем?» Я кивнул на валяющуюся тушу. «Здоровье дороже», — ответил Котан. «Идем». Еще трижды нам попадались хаотические звери, и всех почти мгновенно убивал мой спутник. Физическая немощь нисколько не ослабила магический потенциал старшего воина. Четыре заклинания, примерно двухзвездного уровня, в течение десяти минут. При этом Александр явно не переживал, что у него истякла энергия хаоса. Если считать по классификации моего мира, до ранга наставника Котан совсем немного не дотянул. Зато звание коновой иерархии Либера точно заслужил. Интересно, среди орденцев есть одаренные, получившие в награду чистую единицу хаоса? Должны быть, иначе для чего все эти законы, уставы и правила ордена? А если таковые есть, то... «Не связано ли это с требованием Айлин? Зачем она так торопит меня попасть в крепость Либеру?» «Сейчас будет самый сложный отрезок пути», — тихо произнес старший воин. «Мы почти выбрались, сейчас выйдем на открытое пространство. Это вовнутрь попасть легко, а вот выбраться порой приходится вырваться с боем». А игуны? – просил я. «Они же должны прийти на помощь». «Скорее всего, их уже нет возле руин». — ответил Александр, и в его голосе я услышал горечь. — Слишком мы задержались в тетраэдре. — Ладно, продолжаем движение. Приготовь самое действенное атакующее умение, что у тебя есть. — Всегда готова, ответил я почти правду. Примерно через десять минут мы обошли последнее нагромождение камней и оказались перед мертвой равниной. Позади руины, впереди потрескавшаяся и сушеная земля. Я обернулся и обвел долгим взглядом горы камней, — Все, что осталось от когда-то немалого поселения. Интересно, сохранился ли в этом мире хотя бы один древний город? Проклятье! прозвучал голос Александра, развлекая меня от размышлений. «Видимо, Харду все же удалось добраться до поселка. Увы, но он сам, судя по всему, нуждается в помощи не меньше нашего. Только сейчас я увидел, как в стороне, где располагается селение простаков, в небо все выше и выше поднимается черный столб дыма. Похоже, не только от нас отвернулась богиня удачи. «Отдых десять минут, а затем рывок на два-три километра по прямой», сообщил воин, усаживаясь на одиноко лежащий каменный блок. Он указал рукой на свободную часть незатейливого сиденья у себя за спиной. «Ты не стой, присядь, наберись сил для рывка». «Хорошо», принял я предложение воина. Уселся на край уже начавшего согреваться камня и посмотрел на гору обломков в десяти шагах от нас. В голове возник вопрос, который я тут же озвучил. Неужели все города на планете были разрушены? Конечно, нет. Лично я сильно сомневаюсь, что пустошь распространилась по всей планете. Представь себе, что с поверхности исчезла вся вода и растительность. Моря, океаны, реки и озера. Не могли они все уйти под землю. А без растений и деревьев здесь давно бы исчезла атмосфера, пригодная для жизни. Увы, но мне пока что не приходилось добираться до края материка. Хотя мысли об этом давно не выходят из головы. Слишком мы привязаны к Либеру и всему, что связано с Орденом. Свободного времени никогда не бывает. Так, приготовься. Похоже, нас заметили. Справа из руин на нас выскочили две твари. Те самые гиены второго ранга. Слева секундой позже появились еще три. Что ж, посмотрим, как хорошо я подготовился за время, пока находился на Артее. Кистью правой руки сделал два быстрых пасса, завершая технику, и швырнул ледяную стрелу в набегающую тварь. Достаточно сильное однозвездное заклинание, способное, если не убить тварь второго ранга, то надолго вывести из строя. Главным достоинством этой техники было самонаведение и точность. У измененной хаосом гиены не было ни единого шанса. Второе плетение — ледяной шип. Пропустил через копье, вонзив острие в шею, попытавшейся увернуться твари. Невероятная изворотливость с высокой скоростью не помогли противнику. Передние лапы зверя подкосились, из-за чего он, клюнув носом землю, перевернулся в воздухе и рухнул на спину. Высвободив оружие, я быстро оценил ситуацию, развернулся на левый фланг и создал вторую ледяную стрелу. Александр уже справился с троицей, от которой остались одни кровавые ошметки. Сейчас он поджидал вторую группу тварей, состоящую из шести уже привычных гиен и одной крупной, в холке, достигающей моей груди. Такой противник крайне опасен. Скорее всего, владеет какой-нибудь неприятной, усиленной магической способностью. «Бей по мелким тварям слева!» — приказал Котан, вычерчивая какую-то особо сложную технику. Похоже на трехзвездное плетение. Я успел создать две льдяные стрелы, убившие одну гиену и с ног вторую. Приготовился уже бить копьем, когда старший воин закончил формирование и нанес удар. Три огненно-рыжих кулака — Каждый из головы взрослого мужчины, соткавшись в воздухе с огромной скоростью, сорвались с места и врезались в грудь атакующим тварям. Двух противников помельче практически сожгло от соприкосновения с техникой, а вожака сбило с ног, опрокинув назад и разорвало надвое. При этом каждое попадание сопровождалось довольно громким хлопком, что насторожило меня. — Уходим отсюда живее! — приказал Александр, и с места сорвался набег. При этом его довольно сильно качало из стороны в сторону. Айлин, справедливый, да он же сейчас свалится без сил. Догнав Котана, я без вопросов подставил свое плечо. Старший воин не стал отказываться от помощи. Потому как он тяжело дышал, стало ясно, его магические силы исчерпаны полностью. Ничего, если удастся уйти подальше от руин, потом будет гораздо легче. Главное сейчас – уйти отсюда вдвоем. Позади раздался рев... Похоже, нас засекла какая-то крупная тварь, и ей сильно не понравилось, что нарушители ее владения решили удрать. Я уже было собрался остановиться и дать зверю бой, но Александр только ускорился, на ходу выкрикнув «Не останавливайся! Немного осталось!». Я все же нашел себе силы, чтобы оглянуться назад, после чего сердце сжалось от увиденного. Там, на месте нашего недавнего сражения, ходил огромный, метра три в холке, прямоходящий ящер. Вернее, он не ходил, а прямо сейчас пожирал останки вожака гиен. И, судя по огромной пасти, надолго ему такой пищи не хватит. Придется ускориться. Мне против такого зверя точно не выстоять. «Еще поднажми!» Словно прочитав мои мысли, произнес Александр. «Скроемся из глаз, он нас потеряет!» И я поднажал.